и полностью разделяет с ним безумие, а потом сам же себя оттуда вытаскивает, причем той частью сознания, которую знахари древности называли «огненным я». Автор медицинских трактатов эпохи короля Мёнина «темной стороной ума», а Клёве Маннас, величайший врачеватель эпохи орденов, «острием духа». Его определение, пожалуй, ближе всего к моему интуитивному пониманию. Впрочем, неважно.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 признался Джуфин, воспользовавшись безмолвной речью. «Я пока вообще не понимаю, с какого конца за это дело браться, но Абилат узнать об этом совершенно не обязательно, только понапрасну изведется». «Ничего себе признание, совсем он мои бедные нервы не бережет».